По поводу этих слов Бестужев писал. Вследствие побед прусского короля влияние и кредиты его в Польше чрезвычайно умножаются, и потому, вероятно, что в будущий сейм будет немало от него зависеть. Имея такую сильную армию, он долго покоен, не останется, но либо в империи, либо на севере вдруг что-нибудь предпримет, также и Швецию не оставит без внимания.